Софья Прокофьева Белоснежка и маленький эльф Глава первая Редкий гость в саду замка Тентинель Наступила весна Небесная Лазурь радовала взор, и озера возле замка Тентинель казались голубыми. Каждое утро Белоснежка и ее супруг принц Теодор по широкой мраморной лестнице спускались в душистый сад. Разноцветные блестящие бабочки тут же со всех сторон слетались к Белоснежке. Они опускались на ее пышные локоны, и можно было подумать, что у нее на голове живая мерцающая корона. Знаешь, милый, как-то раз... — сказала Белоснежка. — Прошел всего год с тех пор, как моя мачеха, королева Марганда, вместе со своими летучими мышами исчезла из замка Тентинель. Но розы в саду как будто знают это, и расцветают только лишь растает снег. Лучше не вспоминая королеве Марганде, невольно вздрогнул принц Теодор. — Злая колдунья, она чуть не погубила тебя, мое сокровище, — Мою дорогую нежную белоснежку. Недаром все жители в округе зовут тебя Золотое Сердечко. А королева Морганда своей рукой поднесла тебе отравленное яблоко. Никогда не забуду этого. Ты лежала бездыханная, в хрустальном гробу. Ты прав. Не будем вспоминать о королеве Марганде, Весело прервала его белоснежка. Она вернулась в свой холодный замок Мортигер, «О, я не желаю ей зла, лишь бы она оставила нас в покое!» «Посмотри, моя радость, какой редкий гость залетел сегодня в наш сад!» Воскликнул принц Теодор. «Нет, нет, ты смотришь на ласточку! Посмотри на куст белых роз возле фонтана! Видишь теперь?» На розу опустилась девочка-эльф в ярко-алом платьице. Белоснежка и принц Теодор замерли, боясь вспугнуть малютку эльфа. «Какая она хорошенькая! Какие у нее чудесные золотые кудри!» в восторге прошептала Белоснежка. «А маленькая, не больше мизинчика!» Эльф с золотистыми кудрями деловито собирала в крошечный узорный кувшинчик капли сверкающей утренней росы. На одной ножке — У нее был башмачок из мягкой кожи, другая ножка была босая. Так уж повелось с давних времен. У каждого эльфа всего один башмачок. Вдруг малютка-эльф повернула голову и без всякого страха посмотрела на белоснежку. У нее были ярко-синие лучистые глаза, но в глубине их застыла невыразимая тоска и печаль. «Никогда не видала таких грустных глаз», — тихо промолвила Белоснежка. «О чем так скорбит и горюет эта малютка?» Эльф валом платьицы взмахнула кружевными крылышками, пробежала по солнечному лучу и исчезла. День был воскресный, Белоснежка и принц Теодор отправились в церковь, стоящую на высоком зеленом холме, усыпанном ромашками. Сияли на солнце их желтые сердечки и серебряные лепестки. Белоснежка преклонила колени, шепча слова святой молитвы. Вдруг на руку Белоснежки упала маленькая горячая слезинка. Принцесса подняла голову и, к своему изумлению, увидела эльфа валом платьицы. Крошка-эльф, низко опустив голову, и, тихо вздыхая, летала по храму, стараясь не задеть ажурным крылом жаркий огонь свечи. «Это наша Эльфиоль», — сказал Белоснежке старый монах, проходя мимо. «Маленькая грустная Эльфиоль, так ее зовут». «Небывалое дело», — изумилась Белоснежка. «Я и слыхом не слыхала» чтобы эльфы когда-нибудь залетали в церковь. «Это так, принцесса!» — кивнул монах. «Мы сами не знаем, что так влечет сюда грустную эльфиоль. Но едва зазвонят колокола, а она уже тут как тут. Порой забьется в темный уголок, ее и не видно. Бедняжка тоскует» что не может запомнить ни одной молитвы. Другие эльфы держатся от церкви подальше, облетают сторонкой. И не мудрено, зачем им Божий храм, ведь у эльфов нет бессмертной души. Белоснежка снова взглянула на Эльфиоль. Теперь Эльфиоль поднялась под самые своды церкви, скрестив руки на груди и быстро переступая ножками Она пробежала по солнечному лучу и скрылась за окном. Глава вторая. «На поляне эльфов». Солнце ласковым светом заливало укромную лесную поляну, окруженную кустами цветущей жимолости. Множество эльфов В разноцветных одежках порхали над цветами. Они собирали сладкий сок, иногда со смехом отхлебывали по глотку ароматные влаги из узорных кувшинчиков. Кто-то потерял башмачок и теперь искал его в густой свежей траве. Другие затеяли веселую возню с мохнатым шмелем. Шмель добродушно жужжа угощал эльфов каплями меда. Эльфы облизывали липкие пальчики, Серебристый смех летал над поляной. «Посмотрите на Эльфиоль!» — крикнул мальчик-эльф в накинутом на плечи голубом плаще. «Какая она унылая! И пасмурная, будто вот-вот пойдет дождик! Ты еще наклечишь на нас плохую погоду, Эльфиоль! Глядя на тебя, солнышко зайдет за тучу!» Эльфиоль сидела на розовой маргаритке, свесив ножки. Она ничего не ответила, только ниже опустила голову, и золотые кудри упали ей на лицо. В это время над поляной, как узкая треугольная тень, пронеслась большая летучая мышь с ярко горящими зелеными глазами. «Грустный эльф, срода такого не видала!» — злобно пробормотала летучая мышь. Эльфы только и знают, что хохотать до да упаду, да веселиться без толку, А это валом платится, того гляди, разревется. Ха-ха-ха, надо непременно рассказать о грустном эльфе, моей повелительнице, королеве Морганде. То-то она удивится. Глава третья. Карлик Хорли В угрюмом замке Мортигер, стоявшем на высокой неприступной скале, царила тишина. Было слышно только, как где-то далеко внизу волны холодного моря бьются крутые уступы. Иногда скалу со звоном разбивалась голубая льдинка, ее приносили далекие северные течения. Королева Марганда, хмуря острые черные брови, ходила по драгоценным пушистым коврам, привезенным из далеких стран Востока. Она так глубоко погрузилась в свои мрачные мысли, что вздрогнула когда, распахнув высокое окно, в зал влетела летучая мышь с горящими зелеными глазами. Летучая мышь опустилась к ногам королевы и в тот же миг превратилась в юную придворную даму в пышном зеленом платье. — Тебя не было весь день, Матильда! — недовольно промолвила королева. — Где ты пропадала? — Все летало вокруг замка Тентинель, о королева! Почтительно ответила Матильда. Смотрела, как белоснежка срезает в саду розы. «Проклятая девчонка! с ненавистью прошептала Марганда. А на обратном пути я заглянула на поляну эльфов! Продолжала Матильда и, не удержавшись, рассмеялась. «Ха -ха -ха! А? Ну, доложу вам потеха, знаете, кого этому видала? Не поверите? Грустного эльфа! Все эльфы поют развеселые песенки, танцуют и хохочут, а эта малютка валом платится, сидит на маргаритке и вздыхает так, будто у нее не весь какое горе, а зовут ее... «Эльфиоль!» «Вот как! Грустный эльф! М -м -м. Поистине странно!» Тихо и медленно проговорила Марганда. «Эльфы не умеют печалиться!» Королева хлопнула в ладоши, и в тот же миг придворная дама снова превратилась в летучую мышь. С обиженным и недовольным писком она вылетела в высокое стрельчатое окно. Думаю, мы с тобой еще встретимся. Грустная эльфиоль Что-то обдумывая, прошептала королева Марганда. В глазах ее вспыхнул недобрый огонек. В это время на пороге зала появился слуга. У него было темное лицо а серый плач, падавший с плеч, напоминал сложенные крылья летучей мыши. — Ваше Величество, в замок прибыл король Хорли, повелитель подземных пещер. Он просит разрешения повидать вас. — Мы всегда рады королю Хорли, — кивнула королева. «Зачем пожаловал в замок этот безобразный карлик?» — нахмурилась королева. «Он хитер и опасен». В зал, часто переступая кривыми ножками, вошел скрюченный карлик. У него были подслеповатые тусклые глаза, под косматыми нависшими бровями. В руке он держал сучковатый длинный не по росту посох. Посох был сделан из простого дерева, но на нем сверкали два зорких пронзительных глаза. Эти глаза могли видеть все, что творится за многие версты кругом. «Пусть прославится твоя мудрость, король Хорли!» Мягко и вкратчиво сказала Марганда. — Пусть цветет твоя красота! О, королева! — льстиво и угодливо ответил карлик. Он уселся в кресло, его ноги в бархатных башмаках не доставали до полу. — Прекрасная повелительница! — Начал Хорли. «Ты знаешь, как я несметно богат. В одном зале у меня сундуки с алмазами, в другом шкатулке полный изумрудов, но нет мне покоя. Ни днем, ни ночью все мне чудится». Какой-то лиходей шайкой разбойников тайно пробирается в мой замок. Ведомо мне, у тебя есть заветное колечко. Зовется это кольцо одно желание. Проси за него, что хочешь, королева». Но кольцо должно стать моим. Что ж, я дам тебе заветное кольцо, — помедлив ответила Морганда. Но взамен я хочу получить твой двуглазый посох. Ох, жалево! Жалобно заныл Хорли. Алька нет, ведь я без посоха почти ничего не вижу. Это мое последнее слово. Мягко улыбнулась Марганда. Решай сам. Если бы кольцо одно желание могло погубить белоснежку, я бы немедленно с ним рассталась. — мрачно подумала королева. — Но все мое колдовство бессильно перед ней. Ее душа слишком чиста и светла, чиста и светла. — Пусть будет по-твоему, — неохотно согласился Хорли. Он со вздохом протянул королеве свой двуглазый посох, а Марганда, зная, что без посоха Хорли почти слеп, сняла с пальца другое кольцо и отдала его карлику. Хорли, не заметив обмана, жадно схватил кольцо и надел его на свой темный, словно обугленный палец. Так они расстались. Слуги Хорли подхватили своего господина под руки и вынесли из зала. Королева Марганда осталась одна. Она с довольным видом посмотрела на кольцо с темным, таинственно сверкающим камнем, потом на двуглазый посох и улыбнулась. Что ж, настало время мне. Встретиться с крошкой Эльфиоль и разузнать, что ее печалит, — усмехнулась она. Но эльфы вовсе не так глупы, как многие думают. Боюсь, она заподозрит недобрые, увидав мои глаза. Я превращусь в слепую старушку-нищенку. Тогда мне без труда удастся обмануть ее. Глава четвертая. Встреча на лесной поляне. Между тем эльфы шаловливо резвились, порхая над цветами. Они собирали скрыли крыльев бабочек разноцветную пыльцу и пудрили свои носики. Затем со смехом глядели друг на друга и корчили забавные рожицы. Только одна эльфиоль по-прежнему пригорюнившись сидела на розовой маргаритке. В задумчивости она накручивала на пальчик золотой локон. Вдруг качнулись ветви жимлости и на поляну вышла дряхлая столетняя нищенка, ошаривая землю перед собой с сучковатым посохом. «Какая безобразная старуха! Какое на ней некрасивое платье!» Послышались недовольные голоса эльфов, и, поднявшись пестрой стайкой, эльфы улетели на другую поляну. Бедняжка! — прошептала Эльфиоль, взглянув на старуху. — Мне жаль тебя. — Тоненький голосок, кто меня жалеет? — прошамкала старуха, подходя поближе. — Ты меня жалеешь, а я только что слышала, как горестно ты вздыхаешь. «Скажи мне, тоненький голосок, что тебя так томит и печалит?» Эльфиоль откинула с лица влажный от слез кудри. «Ах, добрая старушка!» — тихо промолвила Эльфиоль. «Я всего лишь маленький эльф, живущий в этом лесу. Есть у меня одна заветная мечта — Но я знаю, знаю, моя мечта никогда не сбудется. Я пробовала рассказать о ней другим эльфам, но они не хотят меня слушать, глядят с недоумением, улетают. А мне так хотелось бы открыть кому-нибудь мое сердце. Скажи, ты не будешь смеяться над бедным глупеньким эльфом?» «Говори, не опасайся!» — успокоила ее старуха. «Да, да, верь мне!» «Я...» — голосок Альфеоль дрогнул. Она собралась духом и, наконец, тихо проговорила. «Я мечтаю получить бессмертную душу». «Бессмертную душу? Вот оно что!» То, помолчав, глухо проговорила нищенка. Скажу тебе сразу, дело это непростое, но если взяться за него с умом, думаю, ты сможешь получить то, о чем так страстно мечтаешь. Правда ли это? Эльфеоль. С надеждой прижала руки к груди. — Слушай меня, крылатая малютка! Голос старухи стал властным и повелительным. — Твоя мечта исполнится, если ты сделаешь все, как я скажу. Ты должна подняться ночью по прозрачным ступеням на крутую ледяную скалу. Но слушай дальше. Если ты отправишься в путь одна, ничего не получится из твоей затеи. С тобой должна пойти та, которую люди прозвали Золотое сердечко. Но кто это? Кто? Нетерпеливо спросила Эльфиоль. Золотое сердечко. Где мне разыскать ее? Это принцесса Белоснежка. Старуха отвернулась, пряча от эльфиоль свое лицо. — Я видела белоснежку. Она красивее всех на свете! — восхищенно воскликнула Эльфиоль. — Так ты знаешь ее! — не поднимая головы, проговорила старуха. Тогда моли, заклинай принцессу пойти вместе с тобой. Там, на вершине скалы, в прекрасном ледяном дворце, есть круглый зал. Посреди него ты увидишь драгоценную чашу на золотом триножнике. В этой чаше спит крепким сном волшебная медная змейка, Тонкая, как паутинка. Если белоснежка разбудит змейку и вынет из чаши, То медная змейка исполнит все, о чем бы ты ее не попросила. «О, лишь бы принцесса Белоснежка согласилась!» Сердце Эльфиоль застучало часто-часто. Старуха поднялась и, прихрамывая, направилась к лесу. Дрожащая от волнения Эльфиоль не заметила страшных сверкающих глаз на ее корявом посохе. Она не увидела, что под ногой нищенки свежая зеленая трава дымится и обугливается. — Запомни! Тонкий голосок! — старуха на ходу обернулась. — Никому не рассказывая о своей мечте, иначе всему конец. «Я никому, никому не расскажу!» Эльфиоль прижала пальчик к губам. «Вижу, ты умная и послушная!» — кивнула старуха. «За это я дам тебе чудесного черного коня! что одна тропинка ведет к ледяной скале!» Мой черный конь покажет вам самый короткий путь. Набереги его. Это мое единственное сокровище. Так я лечу, лечу к Белоснежке, — торопливо пролепетала Эльфиоль. О, как я благодарна тебе, добрая старушка. Прощай, прощай. Едва эльфиоль скрылась в гуще ветвей леса Грюневельд, как убогая старуха-нищенка выпрямилась и топнула ногой о землю. В тот же миг она превратилась в красавицу-королеву, разодетую в шелк и бархат. — Жалкая крылатая букашка! — Марганда извительно скривила губы. Виж, о чем размечталась. Душу нельзя получить, ее нельзя купить за все сокровища мира. Душу можно только потерять, продав ее дьяволу. Ха -ха -ха. Ну да что мне за дело до какого-то глупого эльфа? Я думаю о другом. «Наконец-то мне посчастливилось, и на этот раз я погублю Белоснежку. Знаю, знаю, принцесса добра и жалостлива». Дрожащий голосок эльфа, слезинка на глазах. Белоснежка и не сможет устоять и согласиться. А там, на ледяной скале, она увидит такое. Даже я ни разу не осмелилась подняться на ее вершину. Белоснежка сойдет с ума от смертельного ужаса. Сердце ее разорвется. Но если принцесса невесть, как все же доберется до вершины и войдет в ледяной дворец, Там ждет ее верная погибель. Колдовская медная змейка задушит любого. Кто на свое несчастье осмелится разбудить ее и вынуть из чаши? Глава пятая. Черный конь. С волнением слушали малютку Эльфиоль, Белоснежка и принц Теодор. Крошка эльф валом платится, сбивалась, путалась, но, наконец, довела до конца свой рассказ. «Добрая медная змейка исполнит мою заветную мечту», с мольбой проговорила Эльфиоль. «Я не смею сказать тебе, о чем я мечтаю, но поверь». «Никого на свете не будет счастливее меня, а черный конь покажет нам самый короткий путь». «Милый, неужели мы не поможем крошке Эльфиоль?» Полное сострадание воскликнула Белоснежка. Принц Теодор ничего не ответил, он подошел к окну. Над зелеными вершинами леса Грюневельд. Поднималась высь крутая ледяная скала. Как она сверкает сегодня! Какой холодный блеск! Невольно вздрогнул принц Теодор. В обычные дни ее не разглядишь. Недоброе это место. Жители обходят его стороной. «Я, наверное, умру, если ты не пойдешь со мной». «Золотое сердечко!» Эльфиоль перелетела на плечо Белоснежки и, рыдая, зарылась лицом в ее кудри. В это время послышалось звонкое ржание. У подножия мраморной лестницы стоял чудесный породистый конь. Он был черный, как безлунная ночь. Его темная грива шелковистыми волнами спускалась до самой земли. «Откуда у старой нищенки такой великолепный конь?» — с недоумением сказал принц Теодор. «Право же. Странно. Может быть, когда-то эта женщина была богата. Счастье переменчиво!» — возразила Белоснежка. Во двор выбежали слуги, пажи и конюхи. Все обступили чудесного коня, разглядывая его, любуясь. Юный паж гримли погладил его. Конь тихо заржал и дружелюбно положил свою красивую голову на плечо мальчугана. «Какой он ласковый, послушный!» — с восхищением воскликнула Белоснежка. Ну, решайся же, милый, ледяная скала вовсе не такая уж высокая и неприступная, нам нечего опасаться. Что ж, будь по-твоему, дорогая, со вздохом согласился принц Теодор. Но сам не знаю почему, какая-то тоскливая тяжесть и тревога легли на сердце. Глава шестая Волшебный туман в лесу Грюнивельд. Молчаливые покорные слуги на руках вынесли из кареты короля Хорли. Почтительно поддерживая короля под руки, слуги повели его по роскошно убранным залам. Что говорить, жаль двуглазый посох, — подумал карлик. Вижу я плохо, ну да что надо, разгляжу и без него. Зато теперь я пущу повсюду слух, что владею кольцом одно желание. Отныне никакой проныра. «Не осмелится забраться в мой дворец, стоит мне только захотеть, и волшебное кольцо вмиг убьет, разбойника сожжет и спепелит». Слуги бережно усадили своего повелителя в глубокое кресло, обложили подушками и скрылись, как безгласные тени. «Ах, колечко мое бесценное колечко!» Разнеженным голосом пробормотал король Хорли, Поворачивая кольцо на пальцы. «Ты исполнишь любое мое желание, правда? Всего одно!» Но исполнишь, потом померкнешь, потеряешь волшебную силу. Что поделаешь, зато отныне я спокоен, мое милое колечко. — Ну что это? — Хорли поднес кольцо глаза. глазам. Близоруко оглядывая его со всех сторон. «Хитрая ведьма морганда! Завопил он не своим голосом. «Одурачила, обманула меня, Выманила двуглазый посох, А взамен подсунула простое кольцо. Но клянусь, королева морганда. «Ты пожалеешь об этом!» Хорли мелко семеня кривыми ногами выбежал на середину зала. У него был тонкий песклявый голос, но от этого слова заклинания звучали еще страшнее. «Отомсти, синдой туман, королеве за обман!» Пусть колечко пропадет, пусть поищет королева, пусть поищет справа-слева, но пропажи не найдет. Между тем королева Морганда узкой тропинкой пробиралась по лесу Грюневельд. Славно я все придумала. Белоснежка не вернется живой с ледяной скалы. А к тому же теперь я владею двуглазым пасохом. Вдруг из сырых оврагов из влажных низин стали выползать длинные ленты белого тумана. Туман стелился по густой траве, как жемчужные нити свисал с ветвей, оплетал стволы деревьев. Не сбиться бы с пути. С беспокойством подумала королева. «За два шага ничего не видать!» Туман сгустился и накрыл королеву холодным и искристым покрывалом. Струйки влаги потекли по рукам. Марганда не заметила, как с мокрого пальца соскользнуло кольцо одно желание — и, не звякнув, упала в траву. Королева шла, спотыкаясь о корни, чуть не наткнулась на корявый столетний дуб. Высоко над головой она разглядела круглое дупло. На миг в дупле показалась недовольная беличья мордочка и скрылась. «Ах!» — вскрикнула королева. «Где же мое бесценное кольцо?» Кольца на пальце не было. «Ищи, ищи, двуглазый посох!» — в ярости приказала Морганда. «Ты видишь все и повсюду!» Она поворачивала посох, вертела его так и этак во все стороны. Но кольцо одно желание так и не отыскалось. «Видно, в этом проклятом тумане даже всеведящий посох бессилен!» С досадой подумала королева. «Делать нечего. Вернусь в замок. Ветер скоро развеет туман. Пошлю в лес, Грюнивель, тысячу летучих мышей. Нет!» Две тысячи они отыщут мою бесценную пропажу. Продрогшая и царапанная колючими ветками, Марганда с трудом выбралась из леса. Она оглянулась, туман редел, таял и белыми ручейками, извиваясь, стекал во враге. Туфли промокли, подол платье, хоть выжимай. Сердето пробормотала Марганда и заторопилась по дороге к замку. Прошло недолгое время, из уютного дупла выглянула белка госпожа пушистый хвост. Что это блестит там между желудями и сухими листьями? удивилась она. Ха-ха! Колечко, да еще такое миленькое. Пожалуй, не ка я его моей любимой Белоснежке. «Надеюсь, она и понравится!» Когда на лес Грюнивельт с криками и писком опустилась темная стая летучих мышей, госпожа Пушистый Хвост была уже далеко. Летучие мыши до позднего вечера кружили между деревьями. Они заглянули во все кротовые норки, разворошили прошлогодние листья, раскидали золотистые желуди. Но все напрасно. Так ни с чем вернулись они в замок Мортигер. Глава седьмая. Ледяная скала. Белоснежка и принц Теодор шли зеленой тропинкой через лес Грюнивельд, вслед за черным конем. Черный конь то и дело останавливался и оглядывался, призывно ржал, словно маня их за собой. Эльфиоль от нетерпения перепархивала с одного плеча Белоснежки на другое. Ее ажурные крылышки блестели и трепетали. Лес Грюнивельд остался позади. Теперь они шли по логу заросшему серебристыми подснежниками и синими анимонами. «Ледяная скала! Вот она!» Белоснежка невольно прижалась к принцу Теодору. «Каким зябким холодом тянет от ее уступов!» Скала, сверкая, круто уходила вверх. Казалось, она вырублена из одного цельного куска льда. Иногда... Откуда-то сверху со звоном скатывались колючие снежинки. На вершине можно было разглядеть туманный ледяной дворец. Вздымались прозрачные зубчатые башни. В лучах заходящего солнца блестели острые шпили, словно выточенные из хрусталя. «Смотри, я вижу ступеньки, ледяные ступеньки», — обрадовалась Белоснежка. «Лесенка вьется до самого верха». «Я пойду первым», — решительно сказал принц Теодор. Но едва они сделали шаг к лестнице, как черный конь, да то ли такой ласковый и послушный, дико заржал и вскинулся на дыбы. Принц Теодор едва успел ухватить его за уздечку. Конь бешено рвался, тряс головой, пена выступила на его губах. «Милый, тебе придется остаться здесь», «С сожалением, сказала Белоснежка, — «скала вовсе невысокая. Видишь, вон перила из узорного льда. Поверь, мы без труда поднимемся на вершину и успеем спуститься засветло. А если мы бросим коня, и он убежит, что мы скажем той бедной нищенке? Может быть, это ее единственное богатство?» «Делать нечего», — неохотно согласился принц Теодор, — «но умоляю тебя». «Будь осторожна!» Белоснежка нежно поцеловала принца Теодора и пошла вверх по прозрачным ледяным ступеням. Узорные перила тихо позванивали. Эльфиоль крепко ухватилась за локоны Белоснежки и примолкла. Лестница шла кругами, огибая скалу. Белоснежка оглянулась и с улыбкой помахала рукой принцу Теодору. Глава восьмая. Медная змейка. Белоснежка поднималась по ледяным ступеням, но, казалось, лестницы не будет конца. Розовые закатные облака медленно померкли. Из-за леса выплыла тусклая луна, увитая дымчатыми облаками. Вдруг белоснежки, Послышался чей-то протяжный, тоскливый стон. «Кто стонет так страшно и уныло?» Эльфиоль теснее прижалась к Белоснежке. «Не бойся, Эльфиоль!» Постаралась успокоить ее Белоснежка, хотя и самой стало жутковато. «Мы должны подниматься все выше и выше и думать только об этом!» «Есть древние поверья», — вспомнила Белоснежка, — что на ледяных неприступных скалах, на вершинах гор, где никогда не тает снег, в вечном холоде и отчаянии скитаются души грешников. Неужели это их голоса? Вдруг Белоснежка невольно вздрогнула. В свете луны она увидела множество бледных призраков. В длинных туманных одеждах они поднимались из глубоких расщелин — ползли по острому уступам. Белоснежка разглядела протянутые к ней прозрачные оледеневшие руки. «Мы грешные души, забытые всеми!» Послышались их заунывные голоса, похожие на порывы осеннего ненастного ветра. «Мы обречены на вечный холод!» «Изобвение!» «Вернемся! Вернемся назад!» В ужасе прошептала Эльфиоль. «Мне страшно! Тише, тише!» Белоснежка укрыла малютку эльфа своими кудрями. «Прижмись ко мне! Закрой глаза и не смотри!» Между тем туманных призраков становилось все больше — Они поднимались из пропасти, окоченевшие, засыпанные снегом, дрожащие. Головы их были низко опущены. Некоторые из них по пояс мерзли в лед. Господь милосердный, смилуйся над ними, никто не молится о них. Сердце Белоснежки жалось от сострадания. Со слезами на глазах она начала читать одну молитву за другой. И вдруг слабый мерцающий огонек вспыхнул в руке примершего к скале призрака. Это была горящая свеча. И в тот же час по всему ледяному склону словно рассыпанные звезды зажгли сияющие огоньки. Белые призраки наклонились над свечами, дрожащими руками заслоняя их от порывов морозного ветра. «Она молится о нас! Она молится о нас!» Послышались их потрясенные голоса. Призраки падали на колени, невнятно шепча слова благодарности. «Мы согрелись, нам тепло, пока ты молишься о нас, горят наши свечи!» Золотые всполохи побежали по ледяным уступам, освещая все вокруг. Теперь Белоснежка ясно видела крутую скользкую лестницу. Вот она, последняя ступенька. Перед Белоснежкой высился ледяной дворец. Лунный свет пронизывал насквозь невесомые стены. Белоснежка прошла один зал, второй, всюду сверкающие ледяные колонны. Они упирались в потолок и гасли в темноте. На окнах узоры и кружевая зынье. Полы устилали голубые ковры, сотканные из игольчатых снежинок. В углу на ковре лежала замерзшая птичка. «Бедная синичка, зачем ты залетела сюда?» — жалостью подумала Белоснежка. Наконец принцесса вошла в круглый зал. Посреди него она увидела на золотом треножнике сверкающую чашу, выточенную из цельного алмаза. В чаше неподвижно лежала тонкая, как паутинка, зеленая медная змейка. Глаза змейки были закрыты, она крепко спала. Эльфиоль выпуталась из кудрей белоснежки, и радостно закружилась над алмазной чашей. «Вот она, змейка!» в восторге воскликнула Эльфиоль. «Сейчас исполнится моя самая заветная мечта!» «Конечно, дорогая!» — сказала Белоснежка. Она наклонилась над чашей и осторожно взяла в руки тонкую медную змейку. «Милая змейка, помоги нам!» — начала было Белоснежка. Змейка шевельнулась и открыла пылающие, как угли, огненные глаза. «То бы ты ни была, ты осмелилась разбудить меня! И за это погибнешь!» Злобно прошипела змейка. Она скользнула вверх по руке Белоснежки и в один миг обвелась вокруг ее шеи. «Ах вскрикнула Белоснежка. Она попыталась сорвать себе медную змейку, но губительные кольца затянулись только еще туже. Белоснежка побледнела, как смерть. Задыхаясь, она упала на ледяной пол, покрытый ковром и снежинок. Я умираю, еле слышно прошептала она. Нет, нет! В неописуемом ужасе воскликнула Эльфиоль, опускаясь на грудь Белоснежки. О, горе! она не дышит! Я не знала, я не хотела! Эльфиоль ухватила своими слабыми ручонками холодную медную змейку, но все напрасно. Змейка только злорадно зашипела. «Я погубила Белоснежку, золотое сердечко!» В отчаянии зарыдала Эльфиоль. «Нет, нет, безжалостная змейка, задуши меня, а не Белоснежку! Я хочу умереть вместо нее, умереть вместо нее!» «Зачем?» «Зачем ты сказала эти слова?» Иступленно засвистела медная змейка. «Умереть вместо нее! Эти слова убивают меня!» И в тот же миг, бессильно соскользнув шеи белоснежки на ледяной пол, звякнув, упала тонкая как паутинка медная позеленевшая цепочка Глава девятая. Золотоволосая Селизетта Белоснежка вздохнула и открыла глаза над ней Наклонившись, стояла хорошенькая девушка в старом, но опрятном платье. Одна нога у нее была босая, на другой — грубый деревянный башмак. — Кто ты, красавица в золотой короне? — спросила девушка. Она изумленно и боязливо огляделась по сторонам. — Где мы? Ледяной дворец? Какой холодный ветер! как я попала сюда скажи что со мной я не знаю кто я откуда белоснежка поднялась с холодного снежного ковра ярко синие глаза золотые кудри пристально вглядываясь в лицо девушки проговорила белоснежка да ты похожа на эльфиоль только вдруг ты превратилась в девушку о боже «Ха -ха! Какое счастье! прошептала девушка и провела рукой по лицу. Голос ее прерывался от волнения. Так я больше не эльф? Я человек? Правда? Неужели? Неужели исполнилась моя заветная мечта? И я получила бессмертную душу? О, моя дорогая! «Так вот о чем ты мечтала», — Белоснежка улыбнулась. Ее улыбка была полна нежности и света. «Бессмертную душу нельзя получить. Ее может сотворить только Господь Бог. Ты мечтала о бессмертной душе, а она всегда была у тебя. Только ты не знала об этом, потому ты и летала в церковь». Девушка на мгновение прикрыла глаза дрожащей рукой. «Ты говоришь, и я начинаю вспоминать смутные образы. Они всплывают из глубокого мрака, становясь все ярче и ярче. Вот я, маленькая девочка. Меня зовут Селизета. А это кто?» «Моя матушка! Моя милая матушка!» День и ночь она терпеливо шьет возле низкого окна, а это наша убогая лачушка под соломенной крышей. Селизе, ты не уходи далеко в лес, ты заблудишься!» — остерегала меня матушка. Но однажды я убежала из дома и очутилась на поляне эльфов. «Как у вас тут хорошо и привольно!» — позавидовала я эльфам. А мне так надоел наш тесный темный домишко. Хочешь, оставайся с нами, предложили мне лукавые эльфы. Мы подарим тебе красивые крылышки, ты будешь без забот целый день порхать над цветами и пить сладкий сок. Так хочешь? Отвечай. Хочу, хочу, закричала я и тут же превратилась в эльфа. Селезетта умолкла, потом робко подняла глаза на Белоснежку. «Но как я снова стала Селезеттой? Не пойму?» — неуверенно спросила она. «Медная змейка! Я только крикнула! Я хочу умереть вместо нее! И больше ничего!» «О, это великие слова!» — задумчиво проговорила Белоснежка. — Верно, они разрушили колдовские чары, опутавшие тебя. Но поспешим, Селезетта, пора возвращаться. Фьюти, — Фьюти-фьюти-фью! — послышался ликующий птичий голосок. Над ними пролетела желтогрудая синичка. Капли влаги падали с ее шейки и крыльев. Белоснежка и Селезетта, взявшись за руки, стали спускаться по острым ледяным ступеням. Ах! боязливо воскликнулась Лизета. В темноте так легко оступиться. Из бездонных глубин из темных расщелин поднялись туманные зыбкие призраки. В их глазах не было света, но оттаившие ледяные слезы текли по их лицам. Призраки поднимали вверх горящие свечи. Мерцающие огоньки осветили крутую опасную лестницу. «Не гляди на них, принцесса! Не вздумай говорить с ними!» Задыхаясь от страха, прошептала Селизетта. Узорные перила рассыпались под рукой Селизетты. Ледяные глыбы со звоном и грохотом покатились вниз. «Разве Господь запрещает любить?» «И быть милосердным!» — тихо возразила Белоснежка. «Золотое сердечко, помолись о нас в Божьем храме!» Послышались тихие шлестящие голоса. Можно было подумать, это осенний ветер перебирает сухие листья. «В Божьем храме!» Тогда наши свечи никогда не погаснут, никогда. «Меня зовут Гертруда, помолись о моей грешной душе!» донес из заснеженной пропасти печальный голос. «Я Катарина, золотое сердечко, не забудь мое имя!» Я Ульрих, Марта, Вильгельм, Габриэла. Я король Альбрехт, несчастный, грешный король Альбрехт. Не забудь мое имя. Молящие. Заклинающие голоса затихали, словно погружаясь в бездонную глубь ледяной скалы. И только розовые отблески свечей еще сверкали на острых нависающих уступах. «Я тоже буду молиться о них», — с расканием прошептала Селизетта. «Мне жаль их. Как они страдают!» Идти стало легче. Теперь ступени были уже не ледяные, а каменные. Между ними журча пробивались ручейки, прозрачные, как воздух, повеяло теплом. Показались первые острые травинки. Белые подснежники приподняли свои фарфоровые головки. «Смотри, Селезетта!» — обрадовалась Белоснежка. «Вон внизу принц Теодор. А это кто?» «Да это же госпожа Пушистый Хвост собственной персоной!» Белоснежка ступила на зеленый лук и бросилась в объятия принца Теодора. «Какое счастье! Ты жива!» Принц Теодор с нежностью прижал к себе Белоснежку. «Нет слов, что я тут пережил. Когда ты ушла, по этой опасной лестнице я решил подняться вслед за тобой». Но не тут-то было. Уздечка черного коня сама собой обмоталась вокруг моих рук. Конь уперся, я не мог ступить и шага. Похоже, это было чье-то злое колдовство. Ну вот ты вернулась, и мои руки вновь свободны. Посмотри, какой я припасла тебе подарок! С важностью сказала госпожа Пушистый Хвост, надевая на тонкий палец Белоснежки золотое кольцо. — Да будет тебе известно, его потеряла не кто-нибудь, а сама королева Морганда. Да. Черный конь стоял неподвижно, низко-низко опустив голову. Его глаза так сверкали, что освещали цветы и густую траву. — А это кто? С недоумением спросил принц Теодор, глядя на золотокудрую Селизетту. Девушка робко потупилась. Она поджала босую ногу и в смущении теребила уголок старенького передника. Это Эльфиоль!» — воскликнула Белоснежка. Нет, нет, это Селизетта. Да не смотри так пугливо, милая Селизетта. Все страшное, уже позади. Глава десятая Колдовской вихрь над лесом Грюневельт В своем пустынном замке Мортигер Королева Марганда нетерпеливо ходила по залу. Иногда Она отпивала из золотого кубка глоток темного густого вина, настоянного на горьких травах. Королева остановилась у окна и поглядела на ледяную скалу, издали похожую на замерзшее туманное облако. «Верно, медная змейка уже задушила белоснежку». Злобная улыбка скользнула по ее губам. А может, принцесса провалилась в пропасть и разбилась на смерть? Ну что я? Ведь у меня есть двуглазый посох, и сейчас я все увижу. Марганда нетерпеливо схватила посох и повернула его в сторону ледяной скалы. «Почему горят свечи? Розовые свечи на ледяной скале!» В недоумении воскликнула она. «Смотри лучше, мой двуглазый посох!» Она повернула посох, и его страшные глаза вспыхнули, как раскаленные угли. «Проклятие!» — завопила Марганда. «Белоснежка жива! Вот она стоит на лугу среди фиалок, а маленькая дрянь Альфеоль превратилась в девушку! Как ее сразу не догадалась! У нее и прежде была душа! Но погоди, погоди, Белоснежка, недолго тебе радоваться!» Пусть не в моей власти погубить тебя, но, клянусь, отныне твоя нога больше никогда не коснется зеленой травы!» Зловеще прозвучал голос королевы под высокими темными сводами зала. «Брызни, дьявольский огонь!» «Вихрем стань, мой черный конь!» И в тот же миг у подножия ледяной скалы Черный конь вскинулся на дыбы. Он дико и грозно заржал. Белоснежка и принц Тадор в страхе обернулись. Черный конь начал вытягиваться, расти. Голова его скрылась в темной туче. Длинная грива растеклась волнами неприглядного мрака. Черный конь превратился в бешеный вихрь и пошел, пошел крутиться темными кольцами. Своим и свистом он подхватил белоснежку и принца Теодора и, как невесомые пушинки, поднял их в воздух. Селизетта с плачем ухватилась за подол платья Белоснежки. Мимо них, беспомощно кувыркаясь, пролетела госпожа Пушистый Хвост. Орехи вывалились из ее корзиночки. Королева Марганда жадным пылающим взором следила за их полетом. «Эй, вихрь покорный мне, вихрь, лети сюда!» — Ко мне! — приказала королева. — Я хочу видеть, как они дрожат, слышать их стоны и рыдания. Черный вихрь закрутился еще быстрее. Белоснежка увидела, как где-то внизу мелькнули зеленые верхушки деревьев, голубая лента реки и крошечный домик гномов. И вот уже могучий вихрь завертел их вокруг башен замка Мортигер. Белоснежка и принц Теодор летели, тесно обнявшись, глядя в глаза друг другу. — Мы погибнем, но ничто не разлучит нас, любимый, — с печальной и светлой улыбкой прошептала Белоснежка. — Всегда вместе, и в жизни, и в смерти, — ответил ей принц Теодор. «Я не вижу страданий на их лицах! Я не вижу слез на их глазах!» В бешенстве прошипела Морганда. «Эй, дьявольский ветер! Заверти их сильней без жалости и пощады!» Вихрь озорно присвистнул, От его могучих порывов сверху донизу содрогнулся замок Мортигер. Мелкие ветерки, шаловливые сквозняки разом ворвались в замок. Взметнулся плащ королевы Марганды. Грива коня вихрь сорвала со стола тяжелую парчевую скатерть вместе с золотыми кубками. Темное вино выплеснулось на платье Морганды. Разыгравшийся вихрь выхватил из рук королевы двуглазый посох. Кубки, бесценные кувшины, двуглазый посох. Все со звоном и дребезгом полетело в окна. «Постой, постой, негодник! Отдай назад мой посох!» Яростно закричала королева, высовываясь из окна. Но вихрь был уже далеко. Он нес своих пленников, поднимаясь все выше и выше к розовым утренним облакам. «Пусть они пролетят над всем, что им дорого! Над всем, что они любят!» — крикнула вдогонку вихрю королева Марганда — и прошептала, отходя от окна. Когда Белоснежка в последний раз увидит свой замок Тентинель, сердце ее разорвется от горя. Теперь вихрь летел над зелеными верхушками леса Грюнивельд. «Прощай, мой милый добрый лес». «Больше мне не гулять по твоим тенистым тропинкам!» С грустью прошептала Белоснежка. Вдали показался родной замок Тентинель. Как он был красив, освещенный теплыми утренними лучами! Вихрь опустился так низко, что Белоснежка могла заглянуть во все окна замка. Она увидела спящего старого короля Унгера Даже во сне лицо его было печально. «Прощай, прощай, мой бедный батюшка. Когда ты проснешься, твоя любимая дочь будет уже неведома где». Слезы навернулись на глаза белоснежки. Теперь вихрь с насмешливым свистом устремился к церкви, стоящей высоко на холме, усыпанном свежими ромашками. Наверное, «Сейчас мое сердце разорвется от горя», — подумала Белоснежка. Вдруг громко и торжественно ударил большой церковный колокол. Глубокий ясный звук поплыл над землей. «Сегодня праздник всех святых», — вспомнила Белоснежка. «О, Боже! Мне теперь уже никогда не войти в церковь!» Колокол звучал все громче, как будто хотел своим звоном наполнить все небо. Но теперь это были уже слова. И их можно было разобрать. Хвала Господу! Хвала Господу! Пел большой колокол. А маленькие колокола вторили ему серебряными голосами. Хвала! Хвала! Вдруг Белоснежка и принц Теодор почувствовали, что Нистовый вихрь замедлил свое безумное кружение. «Пусть умолкнут колокола, пусть погаснут свечи!» Жалобно просвистел вихрь. «Я не могу лететь, не могу кружиться, я теряю силы!» Белоснежка глянула вниз и увидела соломенные крыши маленького городка. «Мы падаем вниз, мы разобьемся!» Отчаянно взвизгнула госпожа пушистый хвост. Только этого не хватало! Золотые кубки, стукаясь друг от друга, пролетели мимо. Земля все приближалась. Плащ принца Теодора зацепился за цветущую яблоню. Гибкие ветви приняли их в свои душистые объятия. Через мгновение Белоснежка принц Теодор. И Селизетта живые невредимые стояли посреди городской площади. У ног их струились, что-то невнятно лепеча, мелкие ветерки. Это было все, что осталось от колдовского вихря. Двуглазый посох ударился о землю и раскололся. Во все стороны полетели острые щепки. «О, Боже!» — вне себя от волнения прошептала Селизетта. «Это дом моей милой матушки!» Селизетта, скинув с ноги деревянный башмак, босиком бросилась к маленькой лачушке под соломенной крышей. Она распахнула печально скрипнувшую дверь. Белоснежка и принц Теодор вслед за Селизеттой переступили порог убогой хижины. На кровати, сколоченной из грубых досок, лежала старая женщина. Лицо ее было желтым, как воск, а руки бессильно сложены на груди. Селезетта, горько рыдая, стояла перед ней на коленях. «Матушка, матушка, прости меня! Я вернулась, но поздно!» «Я умираю, но умираю счастливой!» Слабая улыбка осветила лицо старой женщины. Я думала только об одном: увижу ли я перед смертью тебя, мое милое дитя? И вот ты здесь, моя пропавшая Селизетта. Какая ты стала взрослая и красивая! Селизетта не в силах вымолвить ни слова, целовала иссохшие руки матери. В это время. В открытое окно влетела большая летучая мышь с ярко горящими зелеными глазами. «Принцесса!» пронзительно пропищала она, кружа над белоснежкой. «Принцесса, у тебя на пальце кольцо королевы Морганды! Если ты вернешь его королеве, она клянется навеки оставить тебя в покое!» Летучая мышь холодными лапками вцепилась в руку Белоснежки, стараясь тянуть кольцо с ее пальчика. «Это кольцо — одно желание. Я слышала о нем», — догадалась Белоснежка, отгоняя, отталкивая от себя летучую мышь. Белоснежка подняла руку, и тонкий солнечный луч сверкнул в глубине темного камня. «Волшебное кольцо!» «Исполни мое желание!» — голос Белоснежки зазвенел. «Я хочу, чтобы эта бедная женщина исцелилась!» Кольцо ослепительно вспыхнуло и мгновенно погасло. В тот же миг мать Селизетты с облегчением вздохнула и слабый румянец окрасил ее щеки. Она приподнялась на постель и крепко прижала к груди Селизетту. ⁇ Будь ты проклята, белоснежка! ⁇ злобно проскрипела летучая мышь и вылетела в окно. ⁇ Мое милое дитя, ты испугалась бедности и ушла, и теперь вернулась к ней же. ⁇ С горькой улыбкой сказала старая женщина. Кто тут говорит о бедности? ⁇ проворчала белка госпожа Пушистый Хвост, с трудом перебираясь через порог. «Ух, хе, хоть бы кто-нибудь помог дотащить эту тяжесть! Вечно все самое трудное достается мне!» В лапках госпожа Пушистый Хвост держала несколько драгоценных кубков из чистого золота. «Правда, самый маленький кубок я возьму себе. Он мне пригодится!» ворчливо добавила Белка. «Но если продать остальные кубки, с умом да с толком можно выручить кучу денег. Вот что я вам скажу. Денег хватит, чтобы заменить соломенные крыши во всем городе на красивую красную черепицу. Словом, каждому устроить уютное дупло и всех ребятишек досыта накормить орехами». Ласковые лучи солнца лились в низенькое окошко. «Золотое сердечко!» — шепнул принц Теодор, нежно обнимая Белоснежку. Тем временем летучая мышь Матиль долетела над лесом Грюневельд, торопясь вернуться к своей госпоже. «Ну и дела!» — бормотала летучая мышь, скользя меж зеленых ветвей. Белоснежка опять спаслась, неведомо как, да еще не пожелала отдать королеве кольцо одно желание. Ох, как разгневается королева Марганда, просто жуть берет! Королева отомстит, Белоснежке, уж можете не сомневаться! Но то, что случилось дальше... Это уже совсем другая история. И когда-нибудь мы вам ее непременно расскажем. Читала Ксения Бржазовская.